Глава четырнадцатая. Пятый год по летоисчислению нового мира. Форт Линкольн. «Итак, мы имеем скелетированные останки трех человек», сказал Джек, «и их личные вещи, которые позволяют датировать вашу находку». «Сэр, я полагаю, что...» «Погоди, Билл!» — отмахнулся Чамберс. Он задумчиво грыз мундштук своей прокуренной трубки, рассматривая предметы. «Неужели старик не врал? Неужели...» Перед нами на куске парусины лежали вещи, найденные Тернером в пещере. Ржавый пистолет Кольт 1911А1 в армейской кабуре. Три пары ботинок, брезентовый ремень и две зажигалки Зипу. Одну из них мы нашли, когда собирали кости. Был еще серебряный портсигар с монограммой СВ. «Босманский нож, золотое обручальное кольцо и два медальона Были еще какие-то мелочи, но я их не разглядывал. Не мое дело в костях копаться». «Как вас понять, сэр?» — усмехнулся Уильям. «Что за старик?» «Что значит? А ты сам подумай!» — переспросил он. «Что мы имеем?» «Три суповых набора для солдатской кухни». Лениво осматривая окрестности, ответил я. Неподалеку от нас, в метрах двухстах, среди высокой травы бродило какое-то странное животное, размером с кабанчика». «Оставь свои армейские шутки, Нардин, и перестань пялиться на эту свинью. Она не будет нападать в одиночку». «Ладно, остынь. Что с ними будем делать?» Я кивнул на три мешка, которые вынесли из пещеры. «Не оставим же здесь. Надо похоронить». «Нет, я не против, чтобы вы сидели здесь и дальше, рассматривая бренные останки этих парней. Но скоро начнет темнеть. Ночевать под открытым небом не хочется». «Ночевать не придется», — пробурчал Чамберс. «А похоронить, да, надо». Скелеты мы закопали на берегу, недалеко от пещеры. Тернер даже молитву прочитал. В обратную дорогу тронулись уже в сумерках. Темнеет здесь быстро, но уехали мы недалеко. Поэтому уже через 20 минут подъезжали к воротам форта. Уильям высадил нас у своей лаборатории и уехал сдать машину. Ночевать решили здесь, в комнате Тернера. Места на полу для двух спальных мешков вполне хватит. Тем более, что Джек хотел что-то обсудить с Биллом. Зная его любовь к долгим разговорам, можно было предположить, что трепаться не закончится за полночь. А мне? Мне было просто интересно, откуда взялись эти, погибшие в пещере парни? Почти за пятьдесят лет до прибытия сюда нашей легенды. Когда Тернер вернулся, мы поужинали консервами, выпили по чашке кофе и закурили. «Кстати», — поинтересовался я, — «а что значит твоя фраза про старика?» «Его звали Франклин Рено». Джек выпустил клуб дыма и прищурился. «И что-то мне подсказывает, что он тогда не соврал». «Сэр», — подал голос Уильям. «Да, Билл». «Ты не ослышался», — кивнул Джек. «Поэтому твою находку мы можем смело датировать 1943 годом. Никак не раньше. На это указывают некоторые вещи, найденные в пещере». «Ты так уверен?» — спросил я. «Именно 43-й?» «Абсолютно уверен и может быть только Господь Бог». Хм, «Всегда любил профессионалов», — улыбнулся я. «Но они, мерзавцы, часто ошибаются». «Смотрите». Чамберс выложил на стол несколько предметов. «Это босманский нож. Был сделан в 1938 году. Есть дата на клинке. Образец, произведенный для флота. И, надо заметить, очень интересная зажигалка «Зиппо». Можно сказать, раритет. Что в ней такого необычного?» Билл повертел ее в руках. «У меня и у мистера Поля такие же». «Такие же, да не совсем. Посмотри на номер патента, выбитый на ее донышке. Такой же». Ой, нет, тут разница в одну цифру. Именно, кивнул Чамберс. Ошибка в патенте. Вместо номера 2032 695 выбит 203695. Зажигалки с этой ошибкой встречались в партии, произведенной в 1942 году. Откуда такие познания, Джек? Собирал коллекцию. Там, он махнул рукой, в прошлой жизни. Дальше. Далее обувь. «Кокарды плюс рассказ Франклина Рено». Этот старик – личность очень интересная. В молодые годы работал на дядю Сэма, о чем, если честно, вспоминать не любил. Незадолго до своей смерти, когда всех стариков тянет на разговоры, он рассказал одному молодому аспиранту про один из проектов, в котором участвовал вместе с Альбертом Эйнштейном. И что из этого следует? То, что мы нашли результат этого проекта. Некоторые о нем слышали, как о проекте «Радуга». Другие называли «Филадельфийским». Но суть от этого не меняется. Я не буду утверждать, что совершенно в этом уверен. Но что-то мне подсказывает, что не ошибаюсь. Да и старик, армия и физика. И знаете, господа, какие мысли у меня возникают?» Чамберс обвел нас взглядом и, сделав небольшую паузу, продолжил. «Проводились исследования для создания корабля-невидимки». Корабль, невидимый для радаров противника. На эсминец Элдридж были установлены специальные генераторы для создания мощного магнитного поля. К проекту привлекали всех крупных физиков, даже Эйнштейна, хотя он и отрицал свое участие. Что бы там ни утверждал Гувер про его политические пристрастия и симпатию к коммунистам, но то, что знаменитый физик работал на американские ВМС, это факт. Что произошло на самом деле, мы никогда не узнаем. Видимо, что-то пошло не так, и корабль, вместо того, чтобы стать невидимым, проваливается сюда, в этот мир. Что происходит здесь, увольте, не знаю. Может быть, штормило, и парней просто смыло за борт, а может, еще что-нибудь. Так или иначе, но три человека остались здесь. Двое из них с переломанными костями. У одного были сломаны обе ноги, а у второго — ребра и рука. «И третий, с дыркой в черепе», — кивнул я. «Скорее всего, когда те двое умерли, он застрелился», — высказал свою версию событий Уильям. «Когда понял, что остался один, может быть и так. Одиночество — это страшное испытание». «Да?» — Тернур дернул щекой и, немного помолчав, повторил. «Да, это страшно». «Ладно, парни», — сказал Чамберс после затянувшейся паузы и посмотрел на нас веселым взглядом. «Не надо хмуриться. Жизнь, как ни крути, у нас одна. Хотите быть счастливыми, тогда не ройтесь в своей памяти». Когда я проснулся, Чамберса и Тернера на месте не оказалось. Судя по маленькому рюкзаку, который Джек постоянно таскал с собой, отправились они недалеко. Я встал, помылся и закурил первую сигарету. В небольшое окно лаборатории было видно, как вдоль периметра форта лениво прогуливается пеший патруль. Метрах в двухстах, за проволочным забором, море. Курорт, дьявол меня раздери. Неподалеку послышали знакомые голоса. Вернулись бродяги. — Мое начальство может быть против, — раздался голос Уильяма. Последнее время они уделяют большое внимание этому району. Мне доводилось слышать, что здесь будет новый исследовательский центр ордена». «Именно здесь?» «Нет, немного южнее. Там есть остров, на который положил глаз кто-то из руководства». «Думаю, что вопрос о твоем переводе я решу», — сказал Чамберс. «Наш корабль уходит в Порто-Франко завтра утром, если ты не передумал». «Конечно нет, сэр». Я и сам чувствую, что засиделся. С удовольствием отправлюсь с вами в экспедицию. Но вы сами понимаете, что просто закрыть лабораторию и уехать не могу. Смотри сам, Билл. Мы с Полем вернемся на базу и начнем подготовку к новой экспедиции. Как долго вы будете готовиться? У меня есть еще небольшое дело. Так что время, чтобы найти тебе замену. Есть. Хорошо, сэр. Извините, но меня ждет комендант. Я вернусь через час. Конечно, Билл. Иди а я пойду будить этого французского любителя поспать». Хлопнула входная дверь, и через несколько секунд в дверном проеме возник улыбающийся Джек. «Проснулся?» «Нет еще», – пробурчал в ответ я. «Но пытаюсь». «Кофе хочешь?» «Обязательно». «Хэ, тогда сделай и мне чашку», – усмехнулся он. «Кстати, видишь эти яхты?» «Вижу. Новые поселенцы в поисках новой жизни». «Как бы не так. Старые поселенцы. Они здесь уже полтора года. Русские, из Порта Франка». «Говорят, что там становится слишком многолюдно, поэтому решили идти дальше, вдоль побережья, на запад». «Русские?» — удивился я. «Откуда?» «Не знаю», — пожал плечами Джек. «Они не сказали. Знаю, что идут на запад. Смелые черти. Ничего, мы тоже туда отправимся, но чуть позже». «Слышал, как ты вербовал Тернера», — кивнул я. «Вербовал?» — засмеялся он. «Как бы не так. Он сам начал спрашивать про экспедицию» на вид неплохой малый он был со мной в одной экспедиции и знаешь я ни разу не пожалел что взял его с собой хорошо стреляет знает этот мир и свое дело хладнокровен разбирается в геологии на первый взгляд молчалив и нелюдим но в коллективе это не помеха даже скорее наоборот согласен болтуны быстро надоедают смотри я показал в сторону моря твои знакомые снимаются с якоря да Чамберс подошел к окну и прищурился. «Отходят!» Пока он рассматривал яхты, на спиртовке закипела вода. Из жестяной коробки высыпал большую кружку четыре больших ложки кофе и добавил две ложки сахара. Дьявол, раздели этого тернера, ни одной чистой чашки. «Мне показалось, сэр?» Извительно спросил я. «Или в вашем голосе я слышу нотку сожаления? Хочешь к ним присоединиться?» «Я бы не отказался. Но есть одно незаконченное дело». «Разбитый конвой и твой пропавший друг?» — сделал вывод я. «Кстати, хочешь кофе, то ищи кружку». «Да, именно так», — сказал Чамберс и смотрел комнату. Чистой кружки он, конечно, не обнаружил, поэтому вздохнул и полез в свой рюкзак. «Конвой и пропавший друг. А тут еще Бил со своей находкой. В общем, все складывается в одну очень нехорошую картину. Что в этих вещах может быть общего?» «Подумай, Поль, подумай». «Ну, провалился сюда, Элдрич, разливая кофе, сказал я. «Провалился и верну. «Умница!» Чамберс довольно оскалился и ухватился двумя руками за кружку. «Я всегда говорил, что ты не глуп. Сам факт, что здесь был этот корабль, и он сумел вернуться, дает нам возможность предположить, что из этого мира есть путь обратно», — глухо закончил я. «Именно, Поль», — согласился Джек. «Ты совершенно прав». Пятый год по летоисчислению нового мира. Порто-Франко. В Порто-Франко мы вернулись через четыре дня. Вернулись бы и раньше, но на обратном пути остановились у одного поселения. Надо было забрать свежую рыбу. Вместо рыбы обнаружили два обнаженных женских трупа, убитого старика и помешавшегося от горя мужика. Он пил, расплескивая воду, которую ему поднес боцман. и хватал нас за руки, рассказывая случившимся. По его словам, поселение разграбили бандиты, судя по состоянию трупов вчера. Трупа закопали, а мужика оставили сходить с ума. Таким было решение капитана. По-моему, эту тварь надо было пристрелить. Почему? Рассказывать противно. Меньше чем через пять часов мы пришвартовались в Порто-Франко, простились с экипажем, подхватили рюкзаки и отправились в гостиницу, расположенную неподалеку от пристани. Когда-нибудь, лет через двадцать, этот город превратится в центр нового мира. Слишком уж местоположение хорошее, а может и нет. Города, как человек, никогда не знаешь, что из него получится. Мы пылили по узкой улочке в надежде на хороший ужин и горячий душ. Гостиница, в которой мы остановились, называлась Хуз. Несколько номеров на втором этаже и бар на первом. Хозяин – пришивый датчанин из Оденса. Он с хмурым видом забрал у нас 8 ЭКЮ за номера с завтраком и исчез в своей конторке. Судя по его настроению и небольшому количеству посетителей, отель не пользовался большой популярностью. Нам это только на руку. Выспимся. Пока готовили комнаты, мы заняли места у стойки. Джек заказал виски, а я пиво. Выпить не успели, как по лестнице спустился мужчина. По крайней мере, половые признаки в виде небольшой бородки у него присутствовали. Из разукрашенной кобуры, сделанной в стиле звезд Дикого Запада, торчала рукоять револьвера. Сначала он просто пил, потом нахамил официантки. Пять минут спустя он уже перешел на визгливый фальцет, который нестерпимо резал слух. «Заткнись!» — я повернул голову в его сторону. «И перестань хамить девушке! Она не виновата, что ты родился придурком!» «Что?» Он встал со стула и положил руку на револьвер. «Да ты знаешь, кто я такой? Пристрелю, как собаку!» «Обычный мерзавец!» Пожал плечами я и поднялся ему навстречу. «Или ты не согласен с такой формулировкой?» Револьвер он успел достать. Даже поднять его успел. Почти. Когда его рука начала подниматься, я качнулся влево. И, вывернув ему кисть, просто забрал эту опасную игрушку. Он попытался дернуться, но скривился от боли и затих. У него даже слюна побежала по подбородку. Не знаю почему, но именно это взбесило больше всего. Даже больше, чем попытка схватиться за оружие. Я схватил его за дряблое горло и ударил о стойку бара. Он бы сполз на пол, да дуло револьвера уперлась в подбородок. Так что ему оставалось только хрипеть, хрипеть и слушать. Запомни, мразь, когда ты достаешь оружие, это значит, что кто-то может выстрелить в ответ. Выстрелить и убить. Так что считай, что сегодня тебе повезло. Ты меня понял? «Кивни, если дошло». Ха, он не может тебе кивнуть», — подал голос Джек. Он подошел сбоку, поставил пустой стакан на стойку и кивнул бармену. «Еще виски? Будьте так любезны». «Значит, не понял», — прошепел я. «Жаль. Ты ему ствол в подбородок упер», — пояснил Чамберс. «Так что кивнуть, как ты этого хочешь, он просто физически не в состоянии». «Ничего, захочет жить, сможет». «Поль, брось эту падаль», — поморщился Джек. Он уже обмочился. Я не хочу сидеть в гостиной и вдыхать эту вонь. Пошел вон. Я отпустил горло этого идиота и кивнул ему на дверь. Вон! На револьвер не смотри. Он останется у меня, как трофей. Пшел! Надо было пристрелить, и все. По закону ты был бы прав. Да и свидетелей, что он тебе угрожал, предостаточно. Покажи револьвер. Он положил оружие на стол и проводил взглядом мерзавца, ковыляющего по улице. На его брюках темнело мокрое пятно и правда обмочился падаль. С «Чего ты так взялся на него, Нардин?» «Не знаю». Врал. «Я все прекрасно знал». Вспомнил убитую на побережье семью. Двух женщин и старика, и этого толстогубого мужика, которого бандиты, словно в насмешку, оставили живым. Он тоже брызгал слюной, когда рассказывал, как просил бандитов не трогать его семью. До последнего верил, что его просто ограбят. Скулил, унижался, размазывая слезы по щекам. Тварь, выросшая в слепой вере в справедливость и непротивление злу. Господи, он даже за оружие не схватился. Оно так и осталось лежать на разгромленной кухне. По словам рыбака, боялся их разозлить. Перед уходом бандиты просто разбили приклад рыбовика и спокойно ушли. Они насиловали его жену, а он даже вслед не выстрелил. «Мне иногда кажется, что я начинаю понимать женщин», — прищурился Джек. «Да ты просто уникум, Джек Чамберс. И как часто тебя посещают эти мысли?» когда я вижу таких, как этот мужик». Он кинул на входную дверь. «Их, к моему сожалению, становится с каждым годом все больше и больше. Унисекс – это уже не мода, это образ жизни. Сначала появилась бесполая одежда, потом бесполые профессии, а потом подошло время для бесполых людей. Женоподобные мужчины и мужеподобные женщины. Мы вовремя свалили из Старого Света, Поль Нардин». «Что значит «вовремя»?» «Мы не увидим закат цивилизации». «Ты философ, Джек, из одного инцидента вывел целую теорию». «А это не просто инцидент, Поль. Помнишь того мужика на побережье?» Он посмотрел на меня и грустно усмехнулся. «Так вот, почему ты сорвался?» «Понимаю. При чем здесь это?» «Притом, бесполым обществом легче управлять. Как превратить мужика в амебу?» «Надо заставить его забыть о чести». Это результат. Чтобы превратить людей в легко повелеваемых существ, надо запретить им сопротивляться. Всему. Несправедливости властей, унижению. Для начала у них отберут право на оружие, приучат к слюнявой толерантной политике. А потом дойдет дело и до чести. Культура владения оружием исчезает. Вот что грустно. Такими легко управлять. Брось им кость, будут вилять хвостом, как шелудивые дворняжки. Дай немного власти загрызут ближнего За деньги придадут, не раздумывая Даже размножаться они будут по плану Составленному власть имущими Этот ресторанный Забияка – прекрасный пример Чего именно? Современной человеческой сущности Ему дали оружие, и он сразу возомнил себя Богом Но, увы, не умеет им пользоваться В нужный момент, когда на карту поставили на жизнь Поднимает лапы вверх Прекрасный показатель, что новый мировой порядок уже действует, и люди становятся быдлом. Ладно, идем отдыхать, Нардин. А трофей неплохой. Чамберский на револьвер, лежащий на столе. Кольт Питон, калибра 0,357 Магнум, с четырехдюймовым стволом, дорогая игрушка. Из Порта Франка до нашей базы добирались на попутной машине. Грузовая колонна из четырех машин, которая отправлялась ни свет ни заря под охраной двух джипов. Командир конвоя проверил наши карты и дал добро. Место нашлось только в кузове, но устроились со всеми удобствами. В машине лежал огромный кусок брезента. Только пыль достала. Чамбрис о чем-то думал, а я, надвинув Панаму на лицо, собрался завалиться спать. В конце концов, если что-то пойдет не так, то выстрелы мы услышим. «Поль!» — окликнул меня Джек. «Что?» Я приподнял край Панамы и посмотрел на него. «Не можешь уснуть? Извини, но колыбельных песен не знаю». О том, что мы нашли, в отчете указывать не надо. Мама мне запрещала говорить неправду. Пробурчал я и поднял повыше воротник куртки. И вообще, не переживай, мы ей ничего не скажем. Разве что так. Перебил сон, зараза такая. Интересно, о чем он думает? Что-то лицо у него благостью не блещет. Грязет неизменную трубку. Того и гляди, мундштук перекусит. Уже час прошел, как мы трясемся по этой пыльной дороге. А он молчит, как воды в рот набрал. Мыслитель. Мне на ум ничего дельного не приходило. Была одна шальная мысль, но что вам с нее? Даже если там, наверху, кто-то делит место под солнцем, это их проблемы. Лично для меня в этой жизни ничего не изменится. На базе нас ждал сюрприз, даже несколько. Во-первых, в километре от нее нас остановил усиленный мобильный патруль. Парни дотошно осматривали машины конвоя и проверяли документы. Во-вторых, в районе шлюза Джек увидел несколько поддонов с ящиками. Они стояли в зоне карантина. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять очевидное. Ворота работают полным ходом. Мы переглянулись, и Джек скривился, будто от зубной боли. «Дьявол!» «Пока нас не было, здесь многое изменилось», — покачал головой я. «И, как мне кажется, не в лучшую сторону». «Идем к Виктору!» Офис службы безопасности напоминал муравейник. Не протолкнуться. Незнакомые парни носились по коридорам, дымили на лестничных площадках и подозрительно косились в нашу сторону. Правда, на Чамберса смотрели уважительно. Легенда, не попрешь. «Вы что, возобновили работу ворот?» спросил Джек, валиваясь в кабинет. «Не переживай, Джек. Время их работы знает очень ограниченный круг лиц. Вокруг базы плотное кольцо охраны. Вы и сами должны были видеть мобильные и пешие патрули в радиусе километра. Дальности мастер-шлюза не хватит, чтобы сбить рабочие частоты. Ты сильно рискуешь». «А что нам остается?» — огрызнулся Виктор. «Ждать, пока бандиты опять выдвинут свои требования?» «Опять? Когда они выходили на связь? Откуда? Вы заперинговали точку выхода в эфир?» «Явочина! Чамберс!» Виктор понял, что проговорился. «Чего хотят эти бродяги?» — спросил я. «Джентльмены!» Он встал из-за стола и оперся на него кулаками. «Вам не кажется, что задаете слишком много вопросов?» То, что следует знать, узнаете. Со временем. А теперь проваливайте отдыхать. И без вас тошно. «Раз твое начальство говорит отдыхать, значит, так тому и быть», — сказал Джек. «Правда, таким тоном, что я ему не поверил». Виктор, судя по выражению лица, тоже. «И еще». Виктор посмотрел на нас. «На базе введен комендантский час, так что не засиживайтесь в барах. Если уж загуляете...» то ночуете у местечковых шлюх, а то, не дай бог, подстрелит в темноте. Нечаянно. — Это что за новости? — вытолечился Чамберс. — Вынужденная временная мера. — Ладно, валите отсюда. — Поль! — окликнул меня Виктор, когда я уже был в дверях. — Что? — Утихомирь своего приятеля. Он на базе всего ничего, но хлопот с ним выше крыши. — Какого приятеля? — я с недоумением посмотрел на Виктора. — Чамберса? К дьяволу Чамберса! Говорю о твоем протеже, Кариме Шая.